Глава 16. Признание. Амфитрион. Прошу вас, прекратим, пожалуйста, алкмена. Серьёзно будем говорить. Мольер. Амфитрион. Действие второе, явление второе. Два дня прошло без вестей от мнимой испанки. На третьей братья узнали, что госпожа дитя Ржи накануне приехала в Париж и в течение дня, наверное, явится к королеве-матери засвидетельствовать своё почтение. Они сейчас же отправились в Лувр и нашли её в галерее, окружённой дамами, с которыми она болтала. Увидя Мержи, она не выказала ни малейшего волнения. Даже самый лёгкий румянец не показался на её щеках, бледных как всегда.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 удвоили мои силы и ловкость». Она, смеясь, погрозила ему пальцем. «Вы становитесь дерзким, господин карнет Знаете ли вы, с кем вы разговариваете таким тоном?» При таких словах она сняла перчатку, чтобы поправить волосы, и Мержи пристально смотрел на её руку, с руки взгляд перешёл на оживлённые, почти злые глаза прекрасной графини Удивлённый вид молодого человека заставил её расхохотаться. «Чему вы смеётесь?»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 «Что же это означает?» «Как? Вы не знаете испанского языка?» Сказал он, наблюдая за ней со всей внимательностью. Но она выдержала испытание не подав виду, что понимает смысл, скрытый под этими словами. Так что глаза молодого человека, сначала пристально глядевшие в её глаза, вскоре даже опустились, принуждённые признать, что сила тех, которым они осмелились послать вызов, превосходит их. «В детстве», — ответила она с полным безразличием,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 бьюсь об заклад, что какая-нибудь дама». Мержи нежно и ласково на неё посмотрел. «Я знаю только несколько слов по-испански», произнёс он шёпотом, «но их начертала в моей памяти любовь». «Любовь?» — повторила графиня насмешливо. «Так как она говорила очень громко, то при этих словах многие дамы обернулись, как бы спрашивая, в чём дело».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 Вот, госпожа де Шатовье, прочитайте это любовное послание, только что полученное господином Демержи от своей возлюбленной, которую, по его словам, он хочет предоставить в мое распоряжение. Самое забавное во всём этом, что почерк, которым написано это письмо, мне знаком. Я в этом не сомневаюсь, произнёс Мержи с некоторой горечью, но не повышая голоса. Госпожа де Шатовье прочитала письмо, расхохоталась и передала его какому-то кавалеру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 Память у него всё спуталось Он был совсем сбит с толку, а смех усиливался. «Она, дама, очень скромная», — продолжала графиня Детюржи. «И вы не могли сделать лучшего выбора. Она ещё весьма не дурна собой, когда вставит челюсти и наденет чёрный парик. К тому же ей никак не больше шестидесяти лет». «Она его приворожила!» — воскликнула Шатавье. «Оказывается, вы любитель древностей!» — спрашивала другая дама. «Какая жалость!»